«О мемуарах и сороках» 1983-1994. Примечание. Это эссе в несколько более кратком виде было впервые опубликовано под заголовком «О мемуарах и сороках» в 1983 году. Здесь в него включен материал из другой статьи, озаглавленной «Урика» 1994, где тоже упоминаются сорочьи привычки автора в собирании книг. Несколько лет тому назад я решил завести себе экслибрис. Не только из тщеславия, ведь удовольствие от коллекционирования книг отчасти связано еще и сознанием того, кому они до тебя принадлежали. И мне нравится думать о каком-нибудь книголюбе покупателе 21 века, если покупатели и книги еще будут в это время существовать, которому или которой в выбранном у букиниста Томми попадется мой экслибрис. Возник вопрос об эскизе, о создании эмблемы, обобщенно передающий характер книг, иметь которые нравится мне более всего. Резчик по дереву предлагал самые разные, элегантнейшие элементы орнамента. Но в конце концов только один, вовсе не элегантный элемент показался мне вполне подходящим, и теперь у меня имеется экслибрис с моим именем в окружении сорок. Всякий знает, что писателям в самом начале карьеры нужны понимающие и чуткие элитагенты и издатели. Подозреваю, что им точно так же необходимы понимающие книготорговцы. В этом отношении мне повезло, поскольку я познакомился с мистером Фрэнсисом Норманом и его лавкой антикварных книг в лондонском Хэмстеде, и там узнал о литературе гораздо больше, чем когда учился в Оксфорде. Решусь предложить определение, какой должна быть такая вот книжная лавка. Она должна принадлежать человеку, обладающему чувством юмора, обширными знаниями и изрядной любознательностью, которому ничто, имеющее форму книги, не может быть чуждо, который может показать вам титульный лист Эльзавира и тут же прочесть страничку из дешевого в бумажной обложке научно-фантастического романа. Содержаться такая лавка должна в состоянии кажущегося перманентного хаоса, вечная нехватка места на полках для слишком большого количества книг, Вечное нагромождение книжных пачек и коробок только что приобретенных партий книг, ожидающих тщательного рассмотрения. И сверх всего выбор книг в ней должен быть всеобъемлющим, ибо первейшая задача такой лавки помочь писателям осознать и реализовать их вкусы, помочь даже доходя порой до такой крайности, как попытка убедить их, что они вовсе и не любят старые книги. В университете нас учат ценить предписанные шедевры. «У нас никогда не хватает времени на то, чтобы исследовать громаду айсберга, скрытую подводной поверхностью экзаменационных требований. Я вышел из Оксфорда в состоянии полного замешательства в отношении моих истинных, в противоположность приобретенным, литературных вкусов. И только после того, как зачистил в лавку мистера Нормана и к властвующему в ней духу, обоих уже нет на свете, увы». Я открыл для себя, что я на самом деле представляю собой как книголюб. Отчасти это объясняется возможностью выбора, азартной игрой, восторгом непредвиденности, обнаружением, что есть и иные виды эрудированности и любви к книге, чем академические. А может быть, помимо всего прочего, и всегдашней в те дни нехватка денег. Богатые могут удовлетворять свои самые незначительные прихоти. Бедным приходится выяснять для себя, что им действительно по душе. Я горько сожалею о том, что в Англии 1990-х годов — мне говорили, что и в Америке происходит то же самое — исчезают такие книжные лавки. Отчасти это, конечно, результат инфляции и скудости поступлений. Даже мой друг мистер Норман не смог бы теперь оставить второстепенные томики XVII и XVIII веков, без обложек, с истрепанными без углов страницами, валяться где попало без присмотра и уступать их к всякому, кто откопает, по бросовым ценам. Неистощимый кладезь старинных имений сох, а запросы и финансовые возможности университетских библиотек всего мира кажутся неистощимыми. Но на днях я зашел в один из самых больших букинистических магазинов Великобритании. Колоссальный выбор книг. Все аккуратно расставлены по полкам, каталогизированы, все по очень высоким ценам. А тут ведь не подоргуешься, и за каждым поворотом расторопные, знающие свое дело продавцы. Возможно, такое учреждение — мечта библиотекаря, ученого-исследователя. А я мог только оплакивать те две пыльные и тесные комнатушки в Хемстеде, где ничего нельзя было найти сразу, и где все каким-то образом в конце концов отыскивалось. В одном из этих двух мест библиофильство кажется холодно рассчитанным предметом науки, в другом — любовным романом. Каждый трактат о библиомании повторяет один и тот же замечательный совет. Держитесь одного века, одной сферы, одного печатника, одного автора, специализируйтесь или выбрасывайте деньги на ветер. Все мои деньги выброшены на ветер, так как я никогда не покупал книг из-за определенных изданий, переплетов или печатников, и менее всего из-за литературной значимости. Все, что я собрал, Это случайные находки, беспризорные и заблудшие, бесхребетные обломки четырех прошедших веков, большую часть которых человечество вполне заслуженно обрекло на полное забвение. То, что приличных книг я не читаю, вызывает все большую неловкость. Я сталкиваюсь с этим каждый раз, когда беседую со студентами, и огромные, неисследованные и ничем не заполненные пространства моих познаний, как в современной, так и в классической литературе, вылезают на всеобщее обозрение. Когда мое унижение становится невыносимым, я порой притворяюсь, что, за исключением одного-двух любимых авторов, таких как Дефо, Остин и Пикок, предпочитаю плохие романы хорошим. В каком-то смысле так оно и есть. Плохой роман рассказывает вам гораздо больше о том веке, когда был написан, чем хороший. Утверждение это звучит настолько еретично для среднего, нафаршированного классикой «Страсбургского гуся», что просто не может не быть верным. Не очень добро звучит, но, по крайней мере, это подводит меня к первому, генерализирующему принципу, еще не к самому принципу, к его тени, моего чтения. Более всего мне нравится, когда книга дает острое ощущение эпохи, в которую была написана. Это одна из причин, почему я предпочитаю ранние издания, пусть далеко не совершенные, прекрасно аннотированным изданием современным. Выверенность текста и аппарат привлекают меня гораздо меньше, чем то, как чувствовалась книга, когда ее автор был еще жив. Это, в свою очередь, объясняется моим отношением к книгам, которые я собираю, как к машинам пространства или времени. Они для меня как бы образцы научной фантастики, вывернутой наизнанку, промельки неизвестного прошлого. Всего несколько недель назад я приобрел меньше, чем за один фунт, лишенный переплета, но в остальном полное, без дефектов, признание главной свидетельницы французского судебного процесса 1817 года. Разбиралось дело об убийстве. Во время разбирательства эта дама сломалась и изменила свои показания, чем заработала весьма дурную репутацию. Мемуары Клариссы Мансон, попытка с ее стороны объяснить всему обществу до слушания дела об апелляции, почему она повела себя именно так. Ради этого она описывает каждую деталь, рассказывает, где она была и что делала в день, когда было совершено убийство. И неожиданно происходит чудо. Ты оказываешься там, в марте 1817 года, в далеком городе Родезе, что в департаменте Аверон, в главе невротичной и умной молодой француженки, эффектно подающей себя в качестве страдалицы. «Мне такое чтение все равно, что высадка на иную и обитаемую планету». Или вот вспоминается еще одна недавняя покупка «Расследование и раскрытие злодейского убийства графа Эссекского». Примечание. Плотца Фергюсон. An inquiry into and detection of the barbarous murder of the late Earl of Essex. 1689. Официально считалось, что граф совершил самоубийство примерно в 9 часов утра 13 июля 1683 года. Но этот длиннейший памфлет 1689 года ставит своей целью доказать, что граф был убит влиятельными попистами. Памфлет был написан Интриганом Фергюсоном, язвительным полемистом новых левых пуритан в конце 17 века. Он восстанавливает события того июльского утра, а затем анализирует их, рассматривая и толкуя противоречивые детали острым взглядом Шерлока Холмса и с его же презрительным скептицизмом. И снова чтение заставляет твое воображение перескочить назад, через три века, внутрь странной и вызывающей ужас тайны, смерти Эссекса и не менее странной и так поразительно рано возникшей политической ярости, владевшей Фергюсоном и ему подобными. Старые судебные отчеты, книги путешествий и исторические мемуары позволяют переживать этот опыт гораздо более живо и наглядно, чем книги любой другой категории. Романы, увы, часто и вполовину не столь убедительны и захватывающи. Однако я полагаю, описанное мною предрасположение к такого рода непридуманной истории и в самом деле помогает мне писать собственные придуманные истории. Такое чтение, если оно к тому же обширно, должно насквозь пропитать ум техникой повествования, причем не изобретенный самим романистом, а вполне реальной. Хорошие мемуаристы часто являются такие примеры экономности характеристик, быстроты повествовательного ритма, слуха, чуткого к сути диалога, что билетристу остается только краснеть от стыда. Я знаю, что очень многому у них научился. Терпеть не могу книги, которые можно отложить, и если в книгах нет повествования, который может поддержать интерес, то пусть лучше, насколько это меня касается, они будут чертовски хороши в других отношениях. Повествование — мой второй генерализирующий принцип при выборе чтения. У меня к повествованию совершенно необузданная жажда. Это серьезно перекашивает мои литературные суждения. Катастрофически низкий скуковой порог вечно мешает мне дочитывать до конца бесчисленные серьезные и достойные романы весьма серьезных и достойных авторов. Я могу восхищаться людьми, подобными Ричардсону или Джордж Эллиот, но никогда не смог бы читать их ради удовольствия. Все это делает для меня затруднительным отвечать на вопрос о литературном влиянии. Я мог бы признать такое влияние, в прямом и единственном смысле, лишь на одну из моих книг, первую из мной написанных, хотя и не первую опубликованную. «Волхв. Дань уважения и восхищения большому мольну», Но даже этот шедевр, чьи недостатки я ясно вижу, но чье глубокое эмоциональное воздействие на меня не могу объяснить, узурпировал совсем другую книгу, первую из тех, что я полюбил всей страстью души и почти полностью прожил. Думаю, я должен ее назвать по квази-архетипическим причинам, раз уж мне приходится ограничить себя единственным главным источником влияния. Это Дэвис Ричарда Джеффериса. Я и сейчас считаю ее самой лучшей английской книгой для мальчишек. И то, что сегодня ни один мальчишка из миллиона ребят ее не прочел, мне представляется большой потерей для них, а вовсе не доказательством моего ошибочного суждения. У меня совершенно нет памяти на романы. Я не помню их сюжетов, идеи персонажей. Я не мог бы даже с достаточной точностью реконструировать в памяти и свои собственные, если бы пришлось это делать. Думаю, что я читаю так же, как пишу. Я очень напряженно проживаю непосредственный, сейчасный опыт, но когда это заканчивается, все очень быстро исчезает из виду. Так что, честно говоря, я могу предложить лишь пару дюжин полок сорочей бессмыслицы, девять десятых которой напрочь забыто всеми, и даже мною самим во всех смыслах. И только один, хоть и весьма отдаленный, смысл еще сохраняется. Это немногие редкостные находки. Снимаю с полок некоторые на удачу. Мемуар де Тренк. Мемуары Тренка. 1789. -й. История великого побега из тюрьмы. Розвул и Лилиан. Розвул и Лилиан. Перепечатка 1822 -го года. Экземпляр Суинберна. Менежиана. 1693. -й. Пиратское издание. Полное замечательных историй. Tell it all. Расскажи обо всем. 1878. -й. классический выпад против мормонов. The Spotting Magazine, спортивный журнал за 1816 год, с замечательными местами о болельщиках. The Diabolad, Дьяволиада, 1777, яростный пасквиль Уильяма Кума. The Wild Party, Дикая группа, 1929, изданные частным образом весьма странные вирши эпохи джаза, которые нравятся не только мне. Перепечатка Bedford Air Roll. Бетфордская газета Air Roll. 1227. -й. Истинная машина времени. On the height of the Aurora Borealis. На высотах Авроры Бореалис. 1828. -й. Книга Джона Дальтона, им подписанная. Account of a visit to Rome. Отчет о посещении Рима. 1899. -й. Эта рукопись к тому же уморительно резоньорская. Mémoirs де Marten Dubelle. Мемуары Мартена Дубеле. 1573. Дядюшки Иохима с его личными свидетельствами, как очевица о парчевом стане. Pidgin English синг Song. Распевы Pidgin English. 1876. Little Jack Horner, make a seat inside comma. Chow chow the Christmas pie. Маленький Джек Хорнер сел в уголок, ждет рождественский пирожок. И скажу на английский. Кандид. 1761. Женевское издание, включающее первую редакцию поддельной второй части. Lost Countess Falcon. Пропавшая графиня Фалка. 1897. Бульварный роман Ричарда Генри Савиджа, в настоящее время номинированный мной на первое место среди самых... плохих романов на английском языке. The Mercurial Gallant. Mercurial Gallant. За сентябрь 1897 года с очаровательным рассказом о том, как жители Болоньи задерживают рост своих спаниелей. Они ежедневно погружают их в коньяк, а потом разбивают им носы. Souvenir of the Cornish of the Bards. Сувенирная программа Корнуольского соревнования бардов. 1938. -й. An Essay on the Art of Ingeniously Tormenting, очерк об искусстве изобретательных пыток, 1804. Последнее заглавие кажется вполне подходящим, чтобы на нем остановиться, и я избавлю вас от остальных забытых пьес, мемуаров, убийств и всего прочего, что я тут за все эти годы насобирал. Боюсь, все это может показаться несерьезным, и все же это более серьезно, чем вы можете подумать. Я уверен, что писатель должен распространить принцип хумани nihil alienum» также и на книге. Примечание. Это часть латинского изречения «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Совершенно реальная пара сорок живет и каждый год плодится у меня в саду. Безнравственные создания, но я оставляю их в покое. Не следует причинять зло своим близким.